3. В этот раз прошло все гораздо быстрее. Август сразу дал девочке настойку, полностью рассчитав дозу, исходя из ее веса. После потребовалось лишь несколько минут беседы, чтобы девочка уснула. В этот раз обошлось без гипноза, чему Август был рад. Оливия уснула, словно до этого и не было никаких осложнений, ее дыхание было ровным и спокойным. Несмотря на это, Август готовился к худшему варианту. поэтому на столе ждала настойка с большей дозой на случай истерии во время приступа лунатизма. Спустя несколько часов наблюдений, изменений никаких не произошло. Оливия мирно спала. Сон действовал заразно. Веки Августа, как заевшие кулисы, никак не хотели подниматься. Терять сонливость было бы преступлением, поэтому Август поручил мисс Олш стеречь ее сон и в случае чего тут же его позвать. но внутри он надеялся, что эту ночь девочка проспит до раннего утра. — Спасибо вам, мистер Морган. Не сведу с нее глаз. — Пока еще рано благодарить. На этих словах Август вышел и направился в свою комнату. Подходя к ней, он понял, что с того момента, как он покинул ее утром, больше здесь не появлялся, ничего сюда не тянуло. В мыслях то и дело всплывал ночной образ, который безуспешно старался отогнать Август. Прежде чем войти внутрь, он открыл дверь справа и осмотрел комнату. Она была гораздо меньше и хранила старые вещи и картины, аккуратно накрытые простынями. Он внимательно изучил стену, разделяющую эту комнату и свою, периодически переходя из одной в другую. Все выглядело так, как и должно было быть, однако внутренний покой не наступал. Вернувшись в свою комнату, Август открыл окно с надеждой проветрить комнату перед сном. Привычка эта привелась с детства, когда его еще укладывала мама. «Так хорошим снам легче попасть в твою комнату», — прозвучал ее голос в голове Августа, когда он распахнул окно. Дневная духота никуда не делась, а лишь усилилась к вечеру. Безветренная погода и низкие тучи над городом консервировали воздух, наполняя его влагой и окружающими запахами. Все, что чувствовал Август, это неприятный липкий воздух вперемешку с навязчивым ароматом нарциссов, сладким до першения в горле. В надежде на то, что ночью температура спадет и в комнате станет немного прохладней, Август оставил окна открытыми и, прежде чем лечь, налил в стакан остатки лауданума. Лауданум не содержал в себе волшебства. Классическая настойка опиума на спирте, отпускаемая в аптеках без рецепта. Август понимал, что не получится все лечение строить только на опиуме. Скоро возникнет привыкание, и тогда пользы от него будет мало. Тем более этой дозировки не хватит, чтобы помочь местным жителям, но для надежности своего сна выпить стоило. Август лег на кровать в ожидании, пока настойка начнет действовать. Спать хотелось сильно, мозг туго соображал, то и дело окружая кровать размытыми иллюзиями. То что-то выплывет с краю. заметное лишь боковому зрению, то почудится, будто его кто-то зовет, то и вовсе по телу проскочит дрожь, как от укола или легкого прикосновения. Август прекрасно понимал, что все это проделки воспаленного мозга, срочно требующего отдыха. Концентрируя все свое внимание, Август мысленно переносил себя подальше от этого места. — Ави, ты что-то выглядишь неважно. — Тяжелый день, мам. Ты здесь с нами, сынок, отдохни. Яркие солнечные лучи окрашивали все желтыми оттенками. Даже море выглядело гораздо ярче, чем оно было на самом деле. Отец курил трубку, готовя лодку к отплытию, и его брат старался ударить по воде так, чтобы брызги все же задели Августа, а мама смотрела на него и улыбалась. Август зарыл ноги в песок. Сухой и теплый подложил руки под голову и закрыл глаза. Он понимал, что он сейчас здесь рядом со своей семьей, хоть и не физически, Но все же здесь, а значит, переживать ни о чем не стоит. Засыпай, малыш, на зеленой ветке. Ветер шумит у твоей колыбельки. Голос матери звучал вдалеке и очень тихо, но август все еще различал его среди других звуков. На второй строчке он ощутил, как погружается в сон. Не было ничего, ни звуков, ни картинок, ни полноценного сна, только понимание, что он действительно спит и здесь, на берегу. и на кровати в особняке Литл Оушена. Ледяная волна хлестнула по ногам Августа, а от неожиданности он открыл глаза. Вокруг все еще пляж, вот только солнца уже не видно. Тучи сгустились над морем, усилился ветер, и волны поднялись. Его семья была далеко, они что-то кричали и махали ему руками, но ничего слышно не было. Август поднялся и побежал к ним навстречу, но каждый его шаг утопал в мокром и холодном песке, не давая разогнаться. Кричать было бесполезно, порывы ветра уносили слова прочь, члены его семьи уже сели в лодку, продолжая его звать, но ближе не становились. Сделав еще шаг, Август ощутил, что под его ногой нет ничего, и он падает. Собрав все силы в другой ноге, он постарался оттолкнуться и прыгнуть, но... Толчок ногой привел к тому, что Август слетел с кровати. Удар о пол был ожидаемым, но от этого не менее болезненным. Так получилось, что Август не успел подставить руки и сперва сильно ударился плечом, а затем уже рухнул всем телом. Пошевелиться или перевернуться не получилось, все тело парализовало. Август лежал лицом вниз, медленно приходя в себя. Боль в голове, словно волна, периодически накатывала, становясь сильнее с каждым приливом. Кроме своего сдавленного сопения, Август больше ничего не слышал, и это его радовало. потому что воспаленный мозг болью реагировал на окружающие звуки. Все, что удалось Августу спустя несколько минут, это лишь повернуть голову в сторону кровати, чтобы лицо перестало вдавливаться в пол. Кровати, которая должна была быть рядом, видно не было. Его окружала густая темнота. Чернота. В полной тишине Август услышал шорох под собой. Звуки доносились из-под пола. В голове рисовалась картина бегающих туда-сюда мышей. Не хватало того, чтобы крысиный король погрыз мое лицо. «Крысиный король. Мифическое животное из сказок». Подумал Август, и тут же в голове всплыл образ сросшихся между собой хвостами крыс. Если днем мифическое создание было далеко от реальности, то сейчас, лежа на полу в полной темноте, оно всерьез начинало пугать. Август напряг слух и понял, что звук изменился. Теперь никто не шуршал под ним, а уже скребся причём в нескольких местах сразу. Ни о каких крысах речи идти не могло, звук был не тот. Казалось, кто-то царапает ногтями половицу с обратной стороны. С каждой новой секундой скрести начинали в новом месте. Минуту спустя звуков стало настолько много, что голова Августа затрещала от боли. Громкость и интенсивность росли. Пол в комнате задрожал. «Это точно не крысы», — решил Август, и, словно подтверждая его догадку, под ним провели ногтями. Ими так сильно царапали с той стороны дерева, что Август почувствовал боль на кончиках своих пальцев. Шум был сильный, сосуды в голове пульсировали, боль становилась невыносимой. Когда терпеть сил не было, все в момент затихло. Август лежал и медленно приходил в себя. Чувствительность легкими разрядами тока возвращалась в конечности. Решение было одно — ползти в сторону кровати, как бы тяжело ни было. На привычном месте ее не оказалось, чему Август не удивился. Конечно, ведь это сон. Приложив немало усилий, Август перевернулся на спину. Так было легче ждать, когда тело восстановится. Тогда он покинет комнату, тогда он проснется. Темнота в комнате не давала ничего разглядеть. Ни кровати, ни шкафа, ни даже открытого окна, их просто не существует в этом мире. Чтобы унять головную боль, Август сконцентрировался на тишине. Она отличалась от привычной, словно его окружал вакуум, не пропускающий ничего. Такая тишина устраивала, и, несмотря на неудобства, Август начал ей наслаждаться. Стук в дерево прервал его мысли. Сначала постучали тихо и неуверенно, будто собирались вежливо войти. Затем сильнее, стучали под августом, и каждый удар отчетливо ощущался спиной. Стоило затихнуть последнему стуку, как тут же начали бить сразу в нескольких местах. Начали и не прекращали. Входить уже никто не собирался, собирался без вломиться. Били так, что пол уже не вибрировал, а скрипел и дрожал, выгибаясь под каждым ударом. Где-то в углу треснуло дерево, похожий звук раздался в стороне кровати, еще один рядом с ним. Пол трещал и ломался под давлением снизу. Где-то совсем близко в темноте проломили доски и схватили Августа за руку. Множество рук пробились и схватили его, вдавливая в паркет. Из-за слабости Август оказался парализованным десятками рук, которые крепко держали его. В обычной жизни от таких тисков остались бы синяки, но это же сон. Под постоянным давлением пол наконец сдался. Раздался громкий треск, и Август провалился в темноту. Сопровождение досок и щепок. Вопреки ожиданиям падение вышло плавно. Под полом ничего не оказалось, август медленно тонул в темноте. Руки, которые до этого держали тело, словно змеи начали его обвивать. Пульс нарастал, артерия плясала на шее. Казалось, от давления на тело она скоро лопнет и выдаст фонтан крови. Падение продолжалось, дыра в полу постепенно отдалялась, и хотя видно ее не было. Тьма закрыла ее. Память комнаты с пробитым полом над головой осталась. Одна из рук медленно опутала шею, и ладонью зажала рот и нос. Воздух перестал поступать в легкие. Паника росла, слишком реальными казались эти ощущения, чтобы называть их сном. Август бился в припадке, стараясь выпутаться, но сражение было проиграно заранее. Сознание готовилось отключиться, и чтобы хоть как-то этого избежать, Августу пришлось мотать головой из стороны в сторону. В один из таких моментов Август увидел человека, который стоял. Забавненько он стоит или парит. Подумал Август и отключился. Человек вытянул руку без оружия. Лишь два пальца, сложные в подобии револьвера. Стрелок прицелился в голову и сделал вид, что выстрелил, откинув руку назад. В ту же секунду в левом полушарии Августа произошел взрыв, будто в ухе взорвался динамит. Август проснулся. Его тело вернуло чувствительность, головная боль стихла. Несколько минут прошло, прежде чем Август понял, что он не падает, а лежит, и скорее всего в своей комнате на кровати. Сперва одной рукой, затем второй он ощупал место, на котором лежал. Это была кровать. Несколько минут в левом ухе перестало звенеть. В тот же самый момент стало понятно, что в комнате он не один. Кто-то или что-то находится слишком близко к нему, возможно стоит у кровати или лежит под ней. Удары сердца отражались в горле, паника вкрадывалась в сознание, вызывая образы сна. Неужели кошмар продолжается? Что-то зашуршало под кроватью. Ждать повтора событий август не собирался, потому соскочил с кровати. От резкого подъема голова закружилась, но это не помешало двумя шагами добраться до противоположной стены и посмотреть в сторону кровати. Какое-то время глаза привыкали к темноте и старались хоть что-то увидеть. Вокруг была привычная картина — закрытое окно, шкаф и кровать. Август уже начал грешить на слуховые галлюцинации, вызванные сном. Как вдруг из-под кровати показались женские руки. Словно пара пауков, неуверенно выползающих из гнезда, сотрясаясь от каждого звука, палец за пальцем кисти ползли в сторону Августа. Как только руки показались полностью, ногти впились в пол, подтягивая окоченевшее тело. Следом за руками показалось лицо. На лбу и щеках уже появились первые трупные пятна. Стеклянные глаза смотрели в разные стороны, зрачки помутнели. Все же черты лица были знакомы, хоть и сильно исказились. Из тени медленно выползала Саманта. Она направила свой взгляд на Августа и застыла. «Она не могла быть все это время под моей кроватью!» Крутилась в его голове. Саманта продолжала лежать на полу. Ноги ее скрючились в позе эмбриона. Она постаралась подняться на руках, но не вышло. Все, что ей удалось, — лишь пошевелить рукой и направить ее в сторону шкафа. «Будь внимательней!» — послышался шепот. Август посмотрел на шкаф. Что-то в этот момент изменилось. Привычные краски заиграли намного ярче. Окружающие объекты насытились цветами настолько, что излучали легкое и теплое свечение. При повороте головы свет оставляла за собой мерцающие линии, нежно растворяющиеся в воздухе. Комната заиграла свою мелодию. Август впервые слышал звук дерева, из которого был сделан шкаф. Пол скрипел неладной музыкой. Кровать, стены, окно — все звучало в едином мотиве. Каждая деталь, каждый звук складывался в мелодию. Не происходи это здесь, с трупом под кроватью, Август бы постарался насладиться магией момента. Но продолжалось это недолго. Яркость росла, мелодия становилась громче, а число звуков росло. Дышать становилось труднее. Август ощущал духоту, наполненную запахом нарциссов. Между тем в воздухе было еще что-то. Что-то гораздо хуже, чем приторный аромат цветов. Что-то едкое, вызывающее удушье. С каждым вдохом память рисовала образ лечебницы, в которой он практиковал. Что-то знакомое. Как тот случай, когда один из пациентов пытался изгнать духов из своего соседа. Обряд экзорцизма свелся к банальному избиению, отчего одержимый и спустил дух. Нашли убитого лишь на третий день, под кроватью, только когда поднялась вонь. Так пахнет труп. Осознание пришло неожиданно. Следом за этим вонь усилилась и стало понятно, что комната пропитана запахом мертвеца. Уже ничего не могло его заглушить. Для Августа теперь все пахло мертвечиной: Кровать, шторы, шкаф и даже он сам. От всего этого становилось тошно. Голова продолжала кружиться. «Мне нужен воздух». Август направился к окну, не обращая внимания на Саманту. Каждый вдох обжигал легкие, Каждый шаг давался с трудом. Стопы, налитые свинцом, нехотя отрывались от пола. В центре комнаты пришлось сделать остановку. Август поднял голову в надежде на то, что сверху воздух чище, и постарался вдохнуть полной грудью. Комната поплыла по кругу, окружение слилось в единую серую массу. Затылок как будто весил тонну и тянул за собой Августа. Сопротивляться этому было бесполезно. Тьма поглотила, и он упал. Первое, что услышал Август, был звук дождя. Дождь начался около полуночи. и лил больше двух часов. Вместе с циклоном пришел и ветер, ему не хватило сил, чтобы флаги на берегу вытянулись во весь размер, но его было достаточно, чтобы проветрить город. Частицы свежести попадали и в комнату. На полу у открытого окна образовалась небольшая лужа. Август лежал на спине, пытаясь понять, что из произошедшего было реально, а что оказалось ночным кошмаром. Кроме стука дождя по крыше, никаких звуков больше не было. особенно подозрительных. Я Августу верил себя, что сейчас он не спит. Встать с кровати получилось не сразу. Мышцы схватил спазм, словно пришлось пробежать несколько километров без подготовки. Путь до уборной затянулся, то и дело приходилось опираться на стену. По пути Августа сделал несколько остановок. Голова продолжала кружиться, вызывая рвотные позывы. С того момента, как он сошел с поезда, не было ни дня, когда бы его не тошнило. Эта мысль заставила вяло улыбнуться. Остатки ужина были отправлены в раковину, стало немного легче. Август сел на пол, опёршись спиной об дверь. Если бы кто-то вздумал сейчас открыть дверь и войти, то Август просто вывалился бы из комнаты. Однако была глубокая ночь, все должны были спать. — Стоило взять за свои услуги побольше, — прокряхтел он. После того, как стошнило, состояние улучшилось, однако разум никак не мог прийти в себя. О том, что люди могут видеть сон во сне, Август знал, но не думал, что это так отразится на восприятии реальности. Тот второй был гораздо реальнее этой действительности, где молодой доктор из Лондона сидит, заблеванный, в ванной комнате особняка Литл Оушена. За этой мыслью Август не заметил, как уснул.